«Я должна была писать. Судя по записи в ежегоднике, первую попытку я предприняла 1 ноября 1982 года. Передо мной чистый блокнот. Если бы я предчувствовала, что это дело будет стоить мне пяти лет жизни, я бы не решилась. Это было ужасное время». Не потому, что я стала заложницей работы, приковавшей меня к письменному столу и заставившей отказаться почти от всего, что я любила, а потому, что в эти годы меня сопровождали болезни, затруднявшие мое писательство. Я раздумывалась с чего начать. Варианты были разные. С середины жизни или немного позже, чтобы оглянуться на юношеские годы и период становления, или совсем традиционно, с детства. Я остановилась на последнем варианте, хронологическом, чтобы не запутаться в сложном лабиринте моей судьбы. Кроме того, я думаю, что у меня очень рано проявились свойства характера, определившие мой жизненный путь. Должна признать, что вначале я чувствовала себя неуверенно и, наверное, даже отказалась бы от этой задачи, если бы не поддержка Вилли Трэмпера, вселявшая в меня мужество. Мои первые попытки осуществились в его присутствии. Он заставил меня сначала кое-что рассказать, а потом заявил «Вот только так ты и должна писать». И Раймонд Левизер был моим крестным отцом. Я попросил его прочитать первые главы, и они ему понравились. Я постепенно становилась более уверенной в себе. Когда пришла зима, я затасковала по горам. Упаковала папки с документами и поехала с Хорстом в Санкт-Морец. Чистый воздух позволил мне намного лучше работать и одновременно там же принимать грязевые ванны. Едва я распаковала чемоданы, как вновь уехала, правда ненадолго, всего на несколько дней из Санкт-Морица. МОК пригласил на демонстрацию моих олимпийских фильмов. В Лазанье меня сердечно приветствовало множество гостей, в том числе и Моник Берлиос, сотрудник Олимпийского комитета и моя добрая подруга. В изящных апартаментах, предоставленных мне, в больших вазах стояли великолепные розы, каких я еще никогда не видела. Эта атмосфера роскоши, которой я никогда не искала, мне понравилась, я слегка расслабилась. Когда за несколько часов до начала церемонии меня навестила Маник, она выглядела встревоженной. «Лени, я должна сообщить плохую новость», — сказала она. «Мне очень жаль. Мы так радовались вашему визиту». Я не смогла выговорить ни слова. Моника продолжала. «Сегодня утром нашего президента месье Самаранча предостерегли, что следует ожидать протестов по поводу вашего присутствия на показе олимпийского фильма. У меня перехватило дыхание. Это была реакция на пасквиль, показанная несколько недель тому назад в Женеве. А ответ комитета спросила я. «Ну, разумеется, — сказала Моника. — Решение зависит только от вас». Но, к сожалению, должна вам сказать, что демонстрациями нам уже грозили. МОК не может поставить себя под удар. В подавленном состоянии я попрощалась с подругой. Олимпийский фильм был показан без меня. Серебряная тарелка с выгравированным посвящением, которую прислал мне позже Самаранч, меня не утешила. Теперь я знала твердо. Обязательно напишу эту книгу.